Наш новый физик Игнатий Филиппович обещал нам совершенно твердо, что каждый, любой из нас, сможет что-нибудь открыть в своей предстоящей жизни, если только не будет бояться непонятного. Горбачев! Я! Давайте-ка сейчас вместе разоблачим этого великого итальянца Эванжелисту Торричелли. Что он мог там открыть в своем темном средневековье? Какое еще атмосферное давление, которого и не чувствует никто, если даже телефон и автомобиль были ему неизвестны? Ха, бедняга! И мы принимались разоблачать еванжелисту. Выкачивали воздух из банки с резиновой крышкой. И, конечно же, ничего у нас не выходило. Атмосферное давление тотчас показывало всю свою силу, придавливало и выгибало крышку внутрь, до того, что натянутая резина начинала светиться. И все видели, насколько прав был великий Торричелли. Недаром на него тратил время его учитель Галилей. Но больше всего мне нравились задачи. Некоторые задачи раскалывались сразу, стоило только найти к ним верный подход, а другие, наоборот, приходилось решать пункт за пунктом, так отколупывать, как скорлупу от грецкого ореха, я даже не могу сказать, какие из них были лучше. Игнатий Филиппович приносил мне все новые и новые и часто хвалил за трудолюбие, а я не сознавался, что для меня в этом уже нет никакого труда, одно сплошное удовольствие. Что-то я не слышал, чтобы кого-нибудь когда-нибудь в жизни хвалили за удовольствие. Ну, поэтому и молчал. А потом я случайно узнал, что в воскресенье в школе будет Олимпиада старшеклассников, Меня никто не звал, но я не мог пропустить такое событие. Там собирались самые сильные ребята со всего района, лучшие умы. А ты куда? Тут Олимпиада старшеклассников. Ну и что, может, я тоже старшеклассник. Вон и поменьше меня ещё есть. Ты кого это имеешь в виду? Тебя. Ты из какого класса? Я вообще-то из восьмого. А что тебе здесь нужно? Да не нервничай ты так. Бывают и пониже тебя. Математики, заходи. Химики сюда. Да. А физики за мной. Отмечайтесь по списку. Физики, комаров. Я. Понятно. Коган, есть Коган? Есть. Угу. Николаенко? Есть. Так, раз, два, восемь, девять, девять. Все? А ты что? Пустите меня, я тоже. Можно мне попробовать? Зачем? Зачем ты хочешь это сделать? Не входи сюда. Ты еще так молод. Да вы не думайте, я сумею. Я из за девятый класс однажды решил. Ты просто не знаешь, что тебя ждет. Ты посмотри на меня, на кого я стал похож. А вы похожи на одного грибца с плаката, только не веселый. Вот видишь. Скажи лучше, что ты больше любишь? Лапту, футбол, коньки? Но я только попробую. Не решу, так не решу. А если решишь? Ты можешь решить, вот в чем ведь весь ужас. Вот тут-то она тебя и затянет. Пусть затянет. Проглотит же целиком, как и многих до тебя. Без отпусков, без выходных. Нет-нет, ты знаешь, иди еще поиграй, ты побегай, знаешь, пока не поздно. Да я не хочу. Я правда наигрался уже. Мне обязательно нужно сюда, пустите меня, а? Безумец. Мне дана власть не пустить тебя силой. Но я эту власть не люблю. Я пользоваться ее не буду. А я вот что сделаю. Вот держи. Это задача. Если ты решишь ее, будь по-твоему. А если нет, ну, в конце концов, все это для твоего же спасения. А теперь входи. Ну, ладно же. Сейчас посмотрим. Что это за задача такая? На восьмом этаже живет мальчик. У него есть синий мяч, и он уронил его из окна а ты живешь на четвертом, у тебя есть красный. И спрашивается, в какой момент ты должен его выронить, чтобы они, значит, и синий, и красный, одновременно стукнулись об землю. Чего же проще? В тот самый момент, когда синий просвистит у меня над духом, так? И я решил проверить, как это все получится по формулам. По формулам чему-то не получалось. Может, я взял не те? Но какие же тогда? Других нет. Закон всемирного тяготения, сила тяжести, Исаак Ньютон. Это все верно, все на месте, ничего другого здесь и быть не может. А вдруг он был неправ? Исаак Ньютон. Вдруг ошибался. «Ведь говорил же нам Игнатий Филиппович, чтобы мы как можно больше сомневались. Правда, он говорил, чтобы в первую очередь в самих себе. Может, это я не прав, а не Ньютон?» «Так, начнем сначала. Мечи летят мимо этажей, стукаются об землю, подскакивают» красный, синий, синий, красный, то один, то другой, то раньше, то позже, падают, подскакивают, падают. Что это он? Вот. Всё. Решил. Хорошо. Очень хорошо. Так, сколько же времени? Ага, запишем. Он уже закончил. А правда, сколько уже прошло? Час, наверное, или больше. Неважно, сколько прошло. Неважно, что кругом. Надо попробовать другие способы. Пусть самые невероятные способы, авось получится. Пускай лучше падают стаканы. Они долетят до земли и мгновенно разобьются, они не будут подпрыгивать назад и сбивать меня с толку, как эти ненавистные мечи. Так… Теперь летят стаканы. Они тоже разных цветов, с водой и пустые, бьются об землю, звон отдаётся у меня в голове, я уже ничего не слышу, кроме этого звона, не слышу, что мне говорят в самое лицо. Стоят какие-то надо мной, не пускают решать дальше. Да кто же это? Слушай, ты не заболел? Чего у тебя так глаза сверкают? У вас тоже сверкают. Нет, что-то я не то натворил с тобой. Знаешь, тут есть один хитрый ход в этой задаче. Я его тебе скажу, хорошо? А остальное ты все сам. Все формулы, это ты все самостоятельно. Нет. Нет, уходить Ну ладно. Ну смотри. Ну хорошо. Снова в голове летят вперемешку мечи и стаканы. Мелькают этажи. Мечи, уменьшаясь, влетают в стаканы наполняют их сверху, как разноцветной клюквой. Это уже совершенная бессмыслица, это не похоже ни на какое сознательное рассуждение, а только на сон или на кошмар. Ну что мне в ней? Ну пускай не решил, надо бросить ее скорее, выкинуть из своей головы, забыть, наплевать мне на все мечи на свете, как они там летят, как падают. Нет, я не могу забыть, невозможно, задача сидит во мне намертво и не дает ни о чем другом думать, кроме себя». Вон, почти все уже решили. Умы встают один за другим издают листки. А я все сижу, и скоро, наверное, останусь один, самый последний. Всегда я оставался последний. То есть нет, пожалуй, последним я, в общем, не оставался, но все равно в этом роде. Это сразу же по мне видно. Вот и Волков тоже это видел. Он сразу понял меня насквозь. Он всех насквозь видел. Волков. Будто он сверху на нас на всех глядел. Сверху. С верхнего этажа, с восьмого этажа. И мяч ему в руки.